будут влиять на меня и теперь твердо сказала рос если есть у меня твердые и неуклонные чувства долга по отношению к той чья доброта спасла меня от нищеты и страданий то могло ли оно быть когда нибудь сильнее чем сегодня это борьба добавила рос но я буду с гордостью ее вести это боль но ее мое сердце перенесет Разоблачение сегодняшнего вечера, — начал Гарри, — разоблачение сегодняшнего вечера, — мягко повторила Росс, — не изменяют моего положения. — Вы ожесточаете свое сердце против меня, Росс, — возразил влюбленный. — Ах, Гарри, Гарри, — залившись слезами, сказала молодая леди, — хотелось бы мне, чтобы я могла это сделать и избавить себя от такой муки. — Зачем же причинять ее себе? — сказал Гарри, взяв ее руку. — Подумайте, дорогая Росс, подумайте о том, что вы услышали сегодня вечером. — А что я услышала, что я услышала? — воскликнула Росс. — Сознание, что он обесчещен, так повлияло на моего отца, что он бежал от всех. Вот что я услышала. — Довольно. — Достаточно сказано, Гарри, достаточно сказано. — Еще нет, — сказал молодой человек, удерживая ее, когда она встала. Мои надежды, желания, виды на будущее, чувства, каждая мысль, все за исключением моей любви к вам, претерпело изменения. Я не предлагаю вам теперь почетного положения в суетном свете. Я не предлагаю вам общаться с миром злобы и унижений, где честного человека заставляют краснеть отнюдь не из-за подлинного бесчестия и позора. Я предлагаю свой домашний очаг. «Сердце и домашний очаг, да, дорогая рос и только это, только это я и могу вам предложить». «Что вы хотите сказать?» — запинаясь, выговорила рос «Я хочу сказать только одно. Когда я расстался с вами в последний раз, я вас покинул с твердой решимостью сравнять все с землей, все воображаемые преграды между вами и мной». Я решил, что если мой мир не может быть вашим, я сделаю ваш мир своим. Я решил, что ни один из тех, кто чванится своим происхождением, не будет презрительно смотреть на вас, ибо я отвернусь от них. Это я сделал. Те, которые отшатнулись от меня из-за этого, отшатнулись от вас и доказали, что в этом смысле вы были правы. Те покровители, власть имущие... И те влиятельные и знатные родственники, которые улыбались мне тогда, смотрят теперь холодно. Но есть в самом преуспевающем графстве Англии веселые поля и колеблемые ветром рощи. А одной деревенской церкви, моей церкви, рос моей, стоит деревенский коттедж, и вы можете заставить меня гордиться им в тысячу раз больше, чем всеми надеждами, от которых я отрекся. Таково теперь мое положение и звание, и я их кладу к вашим ногам. — Пренеприятная штука ждать влюбленных к ужину, — сказал мистер Гримуик, просыпаясь и сдергивая с головы носовой платок. По правде говоря, ужин откладывали возмутительно долго. Ни миссис Мэйли, ни Гарри, ни Рос... которые вошли все вместе, ничего не могли сказать в оправдание. — У меня были серьезные намерения съесть сегодня вечером свою голову, — сказал мистер Гримуэк, так как я начал подумывать, что ничего другого не получу. С вашего разрешения я беру на себя смелость поцеловать невесту. Не теряя времени, мистер Гримуек привел эти слова в исполнение и поцеловал зарумянившуюся девушку, а его примеру, оказавшемуся заразительным, последовали и доктор, и мистер Браунлоу. Кое-кто утверждает, что Гарри Мейли первый подал пример в соседней комнате, но наиболее авторитетные лица считают это явной клеветой, так как он молод и, к тому же, Священник, — Оливер, дитя мое, — сказала миссис Мейли. — Где ты был и почему у тебя такой печальный вид? Вот и сейчас ты плачешь. Что случилось? — Наш мир...